Распределение Мир Кракеров Что же делают такие кракеры, как Эрик, после того, как получают свои руки вожделенное ПО? Для них обоих, так же, как и для всех других, кому можно применить термин «кракер» или «программный пират», ответ заключается в том, что большинство из них разделяют полученные программы со своими многочисленными коллегами, но делают они это напрямую. Эрик объяснил нам последовательность действий, которую он предпринял, добыв, наконец, программы, за которыми он охотился два года. Это приложение было написано на языке программирования, в котором Эрик не был экспертом, но у него был друг, который программировал именно на этом языке. Поэтому он переслал текст программы ему вместе с генератором ключей для нее, то есть специальной программы, которая генерирует коды для обхода лицензированных проверок безопасности. Тот скомпилировал обе программы. Я передал скомпилированную версию кому-то еще, кто перегрузил ее на один из сайтов Veris, заархивировал ее, приложив программу для генерации ключей и снабдив информационным файлом с необходимыми инструкциями, как устанавливать и взламывать программу. Я никогда не рассылал ее самостоятельно. Перед тем, как посылать куда-то программу, обязательно надо проверить, что никто другой не сделал этого до нас, то есть сделать проверку на дурака и убедиться, что вы обладатель уникального продукта. Проверка на дурака — это очень просто. Кракер отправляется на сайт dupechek.ru, сайт расположен в России, и сообщает название и версию продукта. Если оно присутствует в списке, это значит, что кто-то уже взломал ее и отослал на один из Varys сайтов. С другой стороны, если в списке нет запрошенного продукта, это означает, что кракер одержал серьезную победу. Он первым получил возможность распространить взломанную версию этой программы. После того, как программа загружена на сайт, ее распространение идет стремительно, как описывает Эрик. В мире есть около 50 варис сайтов. Это частные загрузочные сайты. Вы загружаете программу на один из таких сайтов, и в течение часа она копируется с него на тысячи других сайтов по всему миру при помощи курьеров. От 50 до 200 программ ежедневно. За среднее вполне можно взять цифру 100. Так вот, Сотни программ в день распространяются таким образом. Как объяснил Крэк, курьер — это человек, который переносит объект с одного кракерского сайта на другой. Курьеры — это следующее звено в цепочке после ребят, которые взламывают программы. Курьеры следят за тремя или четырьмя различными сайтами. Как только кто-то загружает взломанную программу на Veris сайт, они замечают, что это что-то новенькое, отгружают ее себе, и посылают на 3-4 других сайта как можно быстрее, чтобы успеть первыми. А в это время, может быть, только 20 сайтов имеют такую программу. Все происходит за 2-3 месяца до того, как эта новая программа появляется в магазинах. После курьеров приходит черед других участников процесса. Ребят, у которых нет доступа к центральным Veris сайтам. Они тоже замечают новую программу и повторяют процесс ее загрузки и последующего распространения так быстро, как только могут, на максимальное число сайтов, чтобы быть первыми. И в течение часа программа буквально несколько раз облетает вокруг Земли. Некоторые люди получают доступ к вэрис-сайтам за кредиты, как объяснил Эрик. Кредиты — это разновидность валюты у кракеров. которые они зарабатывают, выполняя задания сайтов, заключающиеся в распространении взломанных программ. Обычно кракеры распространяют не только программы, но и сопутствующие им лицензированные ключи и другие необходимые продукты. Кракеры зарабатывают кредиты, если они становятся первыми, кто загрузит взломанную программу на сайт, где ее еще нет. Только первый, загрузивший новое приложение на определенный сайт, получает кредит. Именно поэтому у них есть стимул делать все так быстро, как это только возможно. Поэтому программа и распространяется с невероятной скоростью, в считанные мгновения. Люди по всему миру копируют ее на свои собственные кракерские сайты или доски объявлений. Люди вроде меня, которые занимаются взломом программ, имеют неограниченный доступ к подобным новинкам. Им выгодно поддерживать хорошие отношения с кракерами, поскольку вы будете именно им поставлять следующие свои взломанные программы, если будете первым, кому они рассылают новинки. На некоторых сайтах размещаются программы и генераторы ключей. Но многие кракерские сайты, объясняет Эрик, размещают у себя не программу, а только генератор ключей. Делается это для того, чтобы сделать сайт более компактным и уменьшить вероятность того, что полиция прикроет сайт. На все упомянутые сайты, а не только на основные «Вэрис» сайты, проникнуть достаточно сложно. Они все секретные, поскольку, как только один из адресов сайта становится известен, полиция закрывает не только этот адрес, но и сам сайт, арестовывает людей с ним связанных, забирает все их компьютеры и арестовывает даже тех, кто хоть раз бывал на этом сайте. Поскольку на самом деле — Все эти загрузочные сайты представляют собой огромные склады краденого. Я даже больше не хожу на такие сайты. Я и раньше редко ходил, как раз из-за риска, связанного с подобными посещениями. Я решаюсь на это только когда мне позарез необходимы какие-то программы, но я никогда не перегружаю их себе самостоятельно. Вся эта система достаточно интересна, поскольку она очень эффективна в работе. Я хочу сказать, что вряд ли какой-то иной бизнес обладает такой системой распределения, в которой каждый участник ровно заинтересован. В качестве кракера я получил приглашение посетить все эти сайты, поскольку им необходимы хорошие кракеры, так как они будут привлекать все больше курьеров. А курьерам нужен доступ к хорошим сайтам, поскольку там они получают качественно новые продукты. Моя группа не позволяла новым людям проникать к себе. и мы не выпускали некоторых вещей. Однажды летом мы выпустили Microsoft Office, и это было очень рискованно. После этого мы решили не связываться с известными программами типа этой. Некоторые ребята слишком увлекаются этим и становятся агрессивными, особенно когда начинают торговать компакт-дисками ради денег. Это привлекает внимание. Именно они попадаются первыми. Все то, что мы рассказали о программах — Происходит и с музыкой, и с кинофильмами. На некоторых специальных сайтах для любителей кино вы можете познакомиться с фильмами за 2-3 недели до их премьеры в кинотеатрах. Там всегда есть кто-то, кто работает распространителем или изготовителем копий. Всегда кто-то бывает заинтересован в поддержке процесса.